1868 год. Самая строгая наука не обязывает быть равнодушным к интересам настоящего. Если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего сознанию себя самих, ясному взгляду на настоящее. В этом отношении интересы текущей жизни, уроки ее, могут служить надежной руководящей нитью, готовым указанием на то, что наиболее требует разъяснения в своих началах и развитии, а равно и готовой поверкой этого развития. Наше развитие совершалось под тяжелыми влияниями эпохи, когда изменялись не одни только внешние отношения, когда переделывались и самые понятия, самые принципы. Из хаоса этих переделок можно надеяться, мы выносим не одно бесплодное чувство тягости и равнодушия. Если наши опыты, уроки, переживаемые нами действительности, имеют какую-нибудь цену, то лишь потому, что они настойчиво укореняли в нас сознание необходимости в народной жизни некоторых начал, некоторых основных условий развития и научали нас ценить их как лучшие человеческие блага. Эти начала привыкли сводить к двум главным – чувству законности, права в мире внешних отношений и к деятельности мысли в индивидуальной сфере. В развитии и упрочении этих благ все наше будущее. Все наше право на существование. Никто не может сказать, что из нас выйдет в далеком более или менее будущем. Но мы знаем, что из нас ничего не выйдет, если мы не усвоим себе этих элементарных оснований всякой истины человеческой жизни. Вот наша руководящая нить, вот маяк, который мы не можем выпустить из вида при изысканиях в сумраке минувшего. 30 марта. В православном обществе есть класс людей, занимающих невыносимое положение относительно церкви. Эти люди, во-первых, истые дети своей церкви. От нее научились они проводить строгое различие между Словом Божиим, откровенной истиной спасший мир и теми формами и формулами, в которые облекла ее человеческая мудрость или человеческое творчество, чтобы приблизить ее к людскому разумению и ввести в круг людских отношений, сделать из нее узел и основу человеческого общества. Они привыкли помнить, что Слово Божие вечно и неизменно, а те формы и формулы сильно проникнуты духом времени и места. Они вообще привыкли не смешивать потребности религиозного духа с наклонностями чувственной природы, имеющими религию своим источником или предметом. Потому они никогда не были из-за церковь, в которой слово Божие слишком заглушается человеческими звуками. Живая и действенная истина поочередно анатомируется с холастикой и гальванизируется религиозным фурором. И вера тонет в море форм и впечатлений, возбуждающих воображение и поднимающих страсти сердца. Пусть эти звуки и эти формы – прекраснейшие создания человеческого вдохновения пусть веет в них высокая поэзия. Все же это земная плоть и кровь, и церковь, которая этим поддерживает веру в людях, этим действует на них, оставляя все другое на втором плане, такая церковь падает на степень театра, только с исключительно религиозным репертуаром. Непомерное развитие схоластики в вероучении и художественных форм в церковнослужении не спасло католической церкви, этой блудной дочери христианства. Не спасло ни от богохульного папства с его учением о видимом главенстве непогрешимости, ни от мерзости религиозного фанатизма с его крестовыми походами на и инквизицией, явлений, составляющих вечный позор католицизма. Люди, о которых речь, никогда не были за такую церковь. Они слишком прониклись духом своей строгой матери, которая учит пленять разум в послушание веры, чтобы сочувствовать учению другой церкви внушающий пленять его в послушание чувства. Они ценят дух своей церкви, предлагающий сознанию человека чистую божественную мысль, как она высказана в простоте евангельского рассказа и в творениях первоначальных церковных учителей. Мысль, не закрытую для человеческой веры, с холастическими наслоениями и неразбавленную поэтическими развлечениями и декорациями. Ее обряд, скудный художественным развитием, всегда тресв и не туманит, не пьянит верующие мысли. Формы ее богослужения, простые и сдержанные до сухости, более похожие на первые намеки, не заслоняют собой перед созерцающим умом великой истории примирения Бога и человека, вечной истины и человеческого духа, истории, которая легла в основание нашей религии и жизни. Этих характеристических свойств форм православия Не могут не ценить люди, не любящие жертвовать чистой, созерцаемой религиозной истиной, возможно, красивому ее выражению, возбуждающему наиболее приятные законные ощущения. Люди, привыкшие не терять из-за негармоничного голоса одинокого дичка нити воспоминаний, вызываемых его чтением и пением, и пусть указывают им на неразвистость православного церковного искусства или на недостаток пропагандистской энергии, также характеризующей нашу церковь, Они не посетуют ни на то, ни на другое, зная, что с церковью связаны у человека потребности повыше художественных, и что никакое бы то ни было насилие, нравственное или физическое, лежит краеугольным камнем в ее основании. Потому-то так крепко стараются они держаться за церковные догматы и формы в их первоначальном чистом виде, какой они находят в православии. Все их нравственные интересы и много общественных связаны с церковью, ей обязаны они воспитанием и укреплением в себе нравственных начал, которых не могла дать им недалекая слабосильная школа нашего времени. И однако ж им неловко в церкви, они чувствуют себя, будто только в половину ее членами. Двойная причина производит это. Религиозная основа православия вечны и неизменны, но подробности его догматических определений, его церковной жизни – церковные обстановки создавались под разнородными временными и местными влияниями, уже исчезнувшими, и потому теперь обветшали. В глазах этих людей церковная жизнь и формулы церковного вероучения стали бессмысленными, по преданию, по привычке, установившимся переворачиванием великого содержания, завернутого в износившуюся оболочку, ленивым повторением изо дня в день раз за отверженных азов из религиозной азбуки, без движения вперед. Им смутно чувствуется что-то чрезвычайно кощунственное в этой неподвижной правильности церковного порядка, и необходимость обновления сознается яснее и яснее. А между тем, как некоторые чувствуют потребность обновления, дальнейшего углубления церковной жизни и вероучения в неисчерпаемое содержание христианства, большинство христианского общества чувствует себя довольным. Ни в его среде создалось это содержание, не ему поведана впервые религиозная истина. Наше общество само вышло из купели этой истины, и как тогда начало оно по внешним чертам христианства учиться складам в азбуке этой истины, так продолжает оно складывать и доселе. Здесь оно довольствуется складами, отвлекаемой другими интересами в других сферах жизни, а между тем привычка раздвояться нравственно, служить и Богу и мамоне, Оставлять религию за порогом будничной жизни родила в последней множество нравственных противоречий, непримиримых, пока не возвратится в нее полнота нравственной жизни, то есть пока не будет внесен изгнанный религиозный элемент ее. Что же делать этим некоторым людям в виду двустороннего отчуждения от церкви, с которой они так крепко связаны? Неужели каждому из них остается затвориться в своей душевной келье и там одному продолжить дело, которому нет места ни в праздничной, ни в будничной жизни христианского общества. 18 апреля. К прежнему. Чтобы идти твердо, надо знать почву, по которой идем. Почва, по которой мы идем, набросана событиями и движениями последних двух десятилетий. Эти события и движения у всех еще в свежей памяти. Их исход в более или менее отдаленном будущем. Но, во всяком случае, когда бы ни произошел он, он существенно зависит от пробуждения и развития в обществе сил, бездействия которых и дало этим событиям и движениям такое тяжелое направление. Может быть, это направление обнаруживает силу и живучесть, какой нет в его природе, какая искусственно сообщена ему недостатком противодействия. Тем сильнее должна чувствоваться необходимость, чтобы эти силы скорее пробудились и восстановили равновесие в духовной жизни общества, нарушенное их продолжительным усыплением. Как среди непрерывных изысканных перов люди, к ним не привыкшие, ощущают иногда неодолимый позыв к куску черного хлеба, так и мы, среди легкой роскоши изысканных теорий, не раз с тоской и жаждой, вспоминали о самых простых, самых первоначальных основах общественного развития, о бодрости мысли и чувстве законности. Среди наших умственных и общественных оргий эти два питательных элемента находили себе всего меньше места. Но чем больше непереваримые изобретения надорванного духа притупляли наш умственный и нравственный вкус, тем сильнее чувствовали мы питательность этих забытых или отверженных элементов, тем яснее осознавали их необходимость для общественного организма и привыкли ценить их как лучшее благо, лучшие опоры человеческого общества. 24 апреля. Набережная. Опять греза и тревога, опять на душе тот теплый пар, среди которого легко и свободно распускаются привычные и все еще не надоевшие думы. Сырой ночной дождь лежит еще свежими лужами. Месяц с чистого, жидко-голубого неба сыплет дождем по воде свои играющие блестки, пытливо, дерзко заглядывая в самое гнездо моих дум. И они с тревогой подымаются, как спугнутые птицы. Вот они, эти белые праздные стены и чешуйчатые богини векового городка. Безмолвно, глупо смотрятся они в давно знакомые воды, сжатые гранитом. Точно они сделали свое дело, спели свою песню и ждут похвалы или награды. Но в этих стенах и башнях спят великие предания прошедшего. Они, его бесполезные, но дорогие и красноречивые гробницы когда это прошедшее жило и действовало, и они не были без движения, и они тряслись от народных кликов, и они умели говорить огненными устами свинцовые слова разным за волжским, заокским и за днепровским недругом. 28 мая. Наука русской истории стоит на решительном моменте своего развития. Она вышла из хаоса более или менее счастливых, но всегда случайных, частных, бессвязных, часто противоречивых взглядов и суждений. В ее ходе открылся основной смысл, связавший все ее главные явления, части, остававшиеся доселе разорванными. С этого момента и начинается развитие науки в собственном смысле, ибо только выработкой этого основного смысла, явлений, кладется прочное основание дальнейшей научной обработки подробностей. Это научное основание нашей истории положено трудом, развивающимся неуклонно, Почти уже два десятилетия. Истории России с древнейших времен. 18 июня. Нельзя мыслить без предположений и гаданий. Мысль невольно забегает вперед факта и в области будущего старается положить свои последние результаты. История человечества есть бесконечный ряд фактов, совершающихся независимо от личной воли, независимо даже, по-видимому, от какого-либо индивидуального сознания. В этом отношении они очень похожи на явления природы. И те, и другие одинаково проникнуты характером необходимости, и, следовательно, сами в себе одинаково чужды сознанию, ибо где действует необходимость, там нет места ни для сознательной воли, ни для свободной мысли. Чтобы овладеть областью таких явлений мысли, необходимо облечь ее покровом своей логики, ибо только под таким покровом и возможно сознание внешнего мира. В истории человечества есть своя связь явлений, свои неизменные законы, столь же чуждые уму и столь же малопокорные его влиянию, как связь и законы явлений природы. Мысль едва в силах обнять необозримую вереницу изменений, пройденных человечеством. Но этот необъятный процесс, этот громадный ряд ступеней, которым первобытный дикарь, дитя и раб внешнего мира – поднялся до сознания какого-нибудь фихте, отрицающего внешний факт, есть недоигранная драма, роман без развязки, и потому не имеет никакого смысла, если мы не поставим в конце его цели, выведенной логически из того смысла, какое сознание даст этому процессу. История слагается из двух великих параллельных движений, из определения отношений между людьми и развития власти мысли над внешним фактом, то есть над природой. Смысл этого второго движения ясен сам по себе, и оставался одним и тем же с первого момента движения. Ход его бесконечен, но результаты легко предвидимы и неизбежны. Мир факта есть мир совершенно чуждый духу и бессознательный. Он существует без него. Законы его неизменны. Дух может действовать на мир, но не может изменить его законы, направить их по своему плану, заставить служить себе. Вот его неисчерпаемая задача относительно этого мира. Дух встречает отпор своему действию на мир в неизменности его законов, но только пассивный, оборонительный отпор. Обратного такого же воздействия на дух, наступление, бессознательный мир оказать не может. Так, с одной стороны, только неподвижный отпор, а с другой, постоянное наступление, вот залог постоянного успеха в борьбе духа с природой не то в среде человеческих отношений. Подобно природе, эта среда возникла также помимо мыслящего и отвлекающего, то есть индивидуального духа. Он не чертил своих планов, когда завязывался первый узел общества. Он не присутствовал при установлении законов, по которым живет и развивается человеческое общество, и которые, по-видимому, так же бессознательны, так неуступчивы влиянию и произволу духа, как и законы безличной природы. Он не руководил первоначальными отношениями, сложившимся между людьми. Здесь действовали другие силы человеческой природы, менее мыслящие, менее сознательные. Однако ж, положение духа в сфере человеческих отношений совершенно другое, нежели в сфере материальной природы. Там оно гораздо сложнее и труднее. Эта сфера не чужда ему, он связан с ней неразрывными связями. Возникнув без него она не может обойтись без него в дальнейшем своем развитии. Он призван быть в нем необходимым активным деятелем. Но он здесь не единственный сознательный активный деятель. Среда, на которую он призван действовать, есть живая, сознающая себя среда, а не слепая бессознательная природа. Его действие встречает не один пассивный отпор от бессознательных сил человеческого общества, но и такое же активное противодействие со стороны других ему подобных умов. Отсюда бесконечная борьба идей, личностей, партий и целых народов. Потому одно основное движение исторического процесса идет быстрее и прямее другого. Власть духа над материей развивается быстрее, чем определяются человеческие отношения. Законы духа и законы природы созданы яснее и скорее, чем законы жизни человеческих обществ. Там, где метафизика достигла весьма широкого развития и где столько сил природы покорно работают на человека, в общественных отношениях заметно и сильно действует еще много черт, относящихся по своему характеру к паре первоначальных варварских обществ. С самого момента зарождения первого общества и до настоящего времени борьба сознательных и бессознательных сил человеческого общества вызвала бесконечный ряд перемен, сопровождающиеся страданиями для человека. Высший пункт, который наметило себе человечество как цель трудного процесса определения человеческих отношений, но которого оно еще далеко не вполне достигло даже в лучших своих обществах, есть благоустроенное государство и свободная личность. Но эти цели, намеченные сознанием, еще вполне принадлежат к области упований, и разве преувеличивающий глаз способен усмотреть в действительности слабые признаки их осуществления. Благоустройство достигается в государстве ценою страшных жертв насчет справедливости и свободы лица. Судя по характеру, какой развивают цивилизованные государства даже в текущем столетии, можно подумать, что они решительно стремятся превратиться в огромные поместья, в которых чиновники и капиталисты с правительствами во главе, опираясь на знания и насилие, живут насчет громадных масс рабочих и плательщиков. С другой стороны, личность, раздражаемая постоянными оскорблениями ее прав, стремится во имя своей свободы разрушить, по-видимому, самые необходимые основания человеческого общества. Вообще эти два начала до сих пор не нашли средств подать друг другу руку. Очевидно, и государство со своими претензиями и аппаратами благоустройства, и личность со своими воспаленными мечтами о свободе, Суть – одинаково приходящее явление, принадлежащее по природе своей к числу тех, от которых человечество успело уже отделаться. Очевидно также, что эти явления не могут дать смысла истории, если жизненный инстинкт не ведет под покровом их движение более разумного, которое дух человеческий направит со временем к своим высшим целям. Это движение идет давно. И его можно охарактеризовать тем, что в борьбе противоположных начал, действовавших доселе наверху человеческих обществ и одинаково проникнутых духом насилия, выковывалась, как в горниле, способность человека правильно понимать и осуществлять свои отношения к человеку. Все в истории служило этой главной цели. Таким образом, многовековая история получает значение школы, в которой люди учились разумно жить друг с другом. Когда это воспитание кончится и начнет давать заметные плоды, тогда разум человеческий, овладев тысячелетним трудом инстинкта, сумеет снять с человечества все школьные аппараты, которые доселе составляли его историю. Что он поставит на их месте, какие начала, какие формы, это скрывается вдали едва гадаемого будущего. 29 сентября Поколение людей, переживающих теперь третий десяток своей жизни, должно хорошенько вдуматься в свое прошлое, чтобы разумно определить свое положение и отношение к Отечеству. Мы выросли под гнетом политического и нравственного унижения. Мы начали помнить себя среди глубокого затишья, когда никто ни о чем не думал серьезно и никто ничего не говорил нам серьезного. Затем последовали военные бури. С ними совпали первые минуты нашей сознательной жизни, но нам не были известны ни их причины, ни смысл, да и не нам одним. Восточная война, падение Севастополя, Парижский мир — таковы были первые полученные нами самые свежие и сильные впечатления исторической жизни России, тяжкими камнями повисшие на нашей шее за грех отцов. Под бременем этих впечатлений мы принагнулись и присмирели. 6 ноября. В душе человеческой есть дивное спасительное свойство реакционной экспансивности. Достигнув высшей степени напряжения, сузившись до крайности и здесь натолкнувшись на препятствие, не пускающее дальше, душа необъятно расширяется в прошедшее. Житейский толчок способен был бы привести в отчаяние, если бы эта расширяемость в прошедшее не являлась нам на помощь. Чем уже и тернистее становится путь человека, чем безнадежнее уходит он в себя, тем шире и глаже развертывается в его воображении пройденная дорога. С прелестью теплого насиженного гнезда восстает перед ним минувшее. Восстает не в реальной смуте и холоде, а в той волшебной переделке, какую способно производить с прошедшим только пережившее его сердце. Опять поднимаются песни, когда-то звучавшие, оживают биения, когда-то бившие в сердце. Так всякий раз, когда останавливается движение жизни в будущее, является возможность вновь пережить прожитое, но пережить в другой, идеальной редакции, ибо здесь хозяйничает уже творческий дух, а не внешние силы. Вот где смысл тех камней, которыми и усеян путь человека, и о которой он так часто спотыкается в своем вечном, суетливом стремлении вперед.